Эпилог. Пять лет спустя. Айзек решительный. Открыв глаза, я первым делом нашёл взглядом её. Свою пару. Единственную женщину, которую люблю всем сердцем. И с каждым днём всё сильнее, хоть это и кажется невозможным. Станислава мирно спала, не подозревая о моём утреннем ритуале. Такая же прекрасная, как и при первой нашей встрече. И кто бы мог подумать, к чему приведёт случайное любование Одной купающейся чаровницей. В памяти всплыли воспоминания о дне нашей свадьбы. Кажется, составляя список гостей, Станислава не учла количество обретенных в этом мире друзей. И хорошо, что торжество было решено проводить в степи. Среди орков ей было комфортней. Не нужно было строго соблюдать этикет, следить за тем, что ты говоришь, и как нужно обращаться к тому или иному человеку. Или дракону, или гному. А как радовалась леди Макаровна, Это было неописуемо. Бабушка моей истиной читала какие-то частушки, если я правильно запомнил слово. Сравнивала свою внучку с товаром, а меня называла странным словом «купец». Признаться честно, я до сих пор до конца не понял смысл того, что там происходило. Но в памяти отпечаталась улыбка Станиславы и её глаза, полные абсолютного счастья. Большего мне было и не нужно. Впрочем, дополнительную скромную церемонию по всем правилам мы тоже провели. Отдельно для моих родственников. Конкретно это делалось для тётушки, разумеется. Идея о проведении принадлежала самой Станиславе. «Ох, эта женщина невыносима», — высказывала она мне после каждой встречи с тётушкой Гейбл. «А её сын? Ты слышал, что он про тебя говорил?» «Не про меня, любимая», — напоминал я Станиславе, прекрасно понимая, что именно её смущает. Коллинз всегда любил излишне хвастаться, но на одном из семейных ужинов брат определённо пересёк черту, наговорив лишнего про лорда Айзека Скалистого. Его послушать так тайные канцелярии вообще руководил он, а Скалистый был не более чем ширмой. Оскорбило ли меня это? Немного. Хотел ли я что-то предпринять, чтобы чуть-чуть окоротить язык брата и его словоохотливость? Нет. Но не смог отказать своей паре, когда она попросила ну хоть немного его проучить. «И спасибо вождю орков, что помог нам в совершенно неуместной авантюре. Их магия так и осталась для меня загадкой. Но с её помощью мы спроецировали облик из Скалистова прямо у кровати мирно спавшего колинса Никогда не забуду, как смеялась Станислава, обмениваясь с другузой комментариями о том, как побледнел мой кузен, слушая укоризненную речь призрака бывшего главы тайной канцелярии королевства». Ещё было забавно наблюдать, как Коллинз после этого отбыл ближе к морю восстанавливать здоровье. Интересно, всё же тётушка завуалировала лечение нервов своего сына. Впрочем, у нашей шалости были и плюсы. Вернулся Коллинз с отдыха вместе с невестой. И со свадьбой затягивать не стали. Да и не они одни. То, что садовник Леди Макаровны влюблён в неё, знал любой, кто хоть раз бывал в доме. Останавливала гордого эльфа от активных действий лишь изящное украшение на запястье бабушки Станиславы. Да, брачный браслет Тайруса леди Макаровна долго отказывалась снимать, пользуясь привилегиями невесты дракона. И, скорее всего, продолжала бы ими наслаждаться, если бы в один солнечный день украшение не раскрылось и не спало с её руки. Не думаю, что здесь нужно было что-то объяснять. Итог жизни изменников один — А когда умирал дракон, его магия тоже исчезала. Что и подтолкнуло господина Мимуса к активным действиям. Он даже несколько раз обращался за помощью к Станиславе. А поскольку в тот момент мы ожидали первенца, и нашему счастью не было предела, Стасия хотела осчастливить всех вокруг. От недавно родившей чудесных мальчишек-близнецов Дургузы, впавшей в лёгкую апатию от запрета на тренировки, до собственной бабушки, которая, по словам моей пары, засиделась в девках. У меня даже и мысли не было мешать Станиславе. И пусть я не понимал смысла странной серенады которой она заставила петь «Эльфа» под окном леди Макаровны, сам того не осознавая, около недели не мог выкинуть из головы мотив и слова. «Венец творения, милая Зинуля». К слову, о песнях и любителях петь. Бросив взгляд на часы и поняв, что совсем скоро к нам в спальню ворвётся дочь, В сопровождении няни и гувернёра я тихо поднялся и прошёл к шкафу, стараясь ненароком не разбудить Станиславу раньше времени. Лишние пять минут не так много, но, с другой стороны, улыбнувшись своим мыслям, я вспомнил шок Анфисы, когда мы всё же посвятили её в самую страшную тайну нашей семьи. Гувернёр и плакал, и смеялся, и снова называл меня своим ликёрным кексиком, пытаясь обслюнявить мне лицо. Прямо как тогда, когда я тосковал по своей Станиславе, думая, что больше никогда её не увижу. Вспомнив, как проводил время, топя свою печаль в брашке, в обнимку с синим котом, я бросил взгляд на любимую и тихонечко напел. «Хорошие леди не храпят, как медведи». Станислава. «Хорошие леди не храпят, как медведи», — услышала я сквозь дрему. «Приличные леди», — поправила я. «Приличные леди не храпят, как медведи», — пропела соном, отосна голосом и приоткрыла глаза. «Ты хочешь сказать, что я храпела?» — возмутилась, упираясь взглядом в спину Айзека. Мой дракон стоял перед шкафом, поглощенный выбором сорочки. Мой дракон и супруг, статный, красивый и сильный. Мечта почти каждой девушки, но он был только мой. Начиная от кончика хвоста, и заканчивая шипастой мордой с огромными янтарными глазами я бы не посмела таком даже думать если бы ты и в самом деле храпела выходите по тонкому льду лорд решительный произнесла я грозно выбираясь из множества подушек и с удобством устраиваясь у изголовья постели а я действительно храпела во сне нет конечно нет скорее коротко похрюкивала что возмутилась я окончательно теряя сонливость и выбираясь из кровати. «Лорд решительный, вы рискуете остаться без сладкого?» «Сладкого в нашем доме больше, чем в самой кондитерской. Анфиса исправно пополняет запасы». «Вообще-то я говорю о себе», — произнесла я эмоционально, передумав нежиться и шаря ступнею под кроватью в поисках домашней туфли. «Уже сложно», — поинтересовался Айзек, подходя и помогая достать обувь. «Ужасно». Я и забыла, как это — потерять возможность спокойно наклоняться и сгибаться. Кажется, в этот раз не удастся скрыть свое положение перед двором. Присев передо мной, Айзек помог обуться. «Боюсь, о нашем положении уже знают все», — сказал он, странно улыбнувшись, словно чувствовал себя виноватым. «Матушка», — я выдохнула догадку. «Матушка», — подтвердил он, поднимаясь, приглаживая мои всколокоченные волосы и нежно целуя в губы. Её кузина, моя тётка, не так давно стала дважды бабушкой». «Ни слова больше», — оборвала я дракона. «Я всё поняла. Но она же обещала». «Любимая, твой животик больше не скрыть ни шалью, ни накидкой, ни свободным фасоном платья. И то, с каким усердием ты поглощаешь солёные огурцы Лидии Макаровны, всем давно всё известно». «Очень давно?» — спросила я немного плаксиво. «Очень», — признался Айзек, выпрямляясь, протягивая мне руки, и помогая встать. «Но он же такой маленький!» Я посмотрела вниз. Мой дракон вскинул брови, явно подбирая правильные слова. «Он прекрасный, и ты прекрасна. Самая красивая леди королевства. Самый большой лгун королевства!» — отзеркалила я, поймав собственное отражение в напольном зеркале. «Вон какие!» Я раздула щёки, делая их ещё круглей. «Тебе безумно идёт!» — прошептал дракон, Обняв меня со спины и положил ладони на животик. «Ещё бы ты думал по-другому», — фыркнула я. «Малыш спит», — пояснила я, видя в глазах Айзека предвкушение. «Был бы он такой же примерный, когда появится на свет». «О, да», — согласилась я, нервно засмеявшись. В коридоре послышались шаги. Множество шагов. А ещё крики Анфисы, громкие визги нашей дочери и причитания няни. «Доброе утро, любимая» произнёс Айзек на ухо. «Ты готова к ещё одному дню в роли мамы, самой непоседливой и громкой девочки столицы?» «Не думаю. Но выбора-то у меня нет?» спросил я с капелькой надежды. «Нет», — согласился он. «Что мы сделали не так? Когда мы успели её избаловать? Она же такая крошка!» Мы повернулись к двери и ждали. Понятия не имею. Но склонен думать, что избаловали её мои родители. не мы «Не мы?» Заверил Айзек и прошептал. «Приготовься, сейчас Ави будет дарить нам любовь и нежность». «Маме! Папе!» Малышка влетела в спальню с радостными криками. «Вы поснулись!» «Конечно, они проснулись!» Ворчала Анфиса, вбегая следом. «Все проснулись в этом доме, мой сладенький кренделёк!» «Ой, куда же ты?» «Приличные маленькие леди так себя не ведут!» Игнорируя слова гувернёра, Ави забралась на кровать. «Папа, лови меня, я сейчас полечу, как длакон». «Самый красивый дракончик». Айзек с радостью протянул руки нашей дочери. «Лозовый». «Самый розовый». «Простите, леди». Запыхавшаяся няня помогла мне надеть халат. Леди авилета встала в шесть. Вот смогли занять её до... Она посмотрела на часы. До восьми. И откуда в ней столько энергии? Думаю, от бабушки» предположила я, намекая на маму Айзека. «Скорее от прабабушки», — поправил он меня. Я даже не пыталась найти слов оправданий. Бабыла и оставалась женщиной деловой и энергичной. Еще чуть-чуть, и она станет монополистом по производству кухонной утвари во всем королевстве. Все же замужество и рождение правнучки ее слегка остепенило. Если бы не господин Мимус, который категорически отказался отпускать ее в деловые поездки, Бабушка точно принялась за развитие экспорта своей продукции. «А когда плазник?» — спросила малышка, вдоволь накатавшись на руках Айзека. «День лаздения». «Ох, нет!» — выдохнул Анфиса, с хлопком оседая объёмной попой на пол. «Я не вынесу дня рождения близнецов. Они меня доконают». «Я точно вам говорю». Она вывалила язык и закатила глазки. «Ещё двух шилозадых я не выдержу». «Шила задых!» — тот же повторила Ави. «Анфиса!» — рыкнул Айзек. «Шила задых!» — еще раз повторила малышка и звонко рассмеялась. Шила попых, «Шила попых! проговорила Анфиса по слогам. Но новое слово уже было закреплено. «Это слово ничем не лучше!» — рычал мой дракон. «О, боги! Какой позор! Какой позор, если она там назовет наследных принцев! Меня точно...» Зверушка с характерным жестом провела копытцем по горлу. И Ави пришла в восторг. выкрикивала, размахивая маленькой ручкой. «Я предупреждал, что сделаю из тебя жаркое, Анфиса!» – прорычал Айзек. «Я сдержу свое обещание!» Конец книги. Текст читала Анна Басс.